Глава пятая. Адиль, Париж, март 1939 года. Звонила мадемуазель Ридер, сообщила маман, когда мы с Реми вошли в дом. Она желает тебя видеть. Обернувшись к Реми, я увидела, как вспышка моей надежды отразилась в его глазах. Ты уверена, что поступить на работу хорошая идея? спросила маман. Уверена. Я обняла ее. Рэми протянул мне свой зеленый ранец. «На удачу! И для тех книг, которые ты вечно тащишь в дом!» Торопясь в библиотеку, пока мисс Ридер не передумала, я промчалась через внутренний двор и вверх по винтовой лестнице, а потом затормозила на пороге ее кабинета, где она сидела за столом, держа в руке серебряную ручку и изучая какие-то документы. Глаза у нее были усталыми, помада на губах давно стерлась. Мисс Ридер выглядела измученной. Был уже восьмой час вечера. Она жестом предложила мне сесть. «Разбираюсь с бюджетом», — сказала она. И пояснила, что как частное учреждение библиотека не получает государственных средств. Существуют на средства попечителей и дарителей. Зависит от них во всем. От покупки книг до платы за отопление. «Но вам ни к чему об этом думать». Мисс Ридер закрыла папку. «Профессор Коэн очень высокого мнения о вас». И на меня вы тоже произвели впечатление. Давайте поговорим о работе. Дело в том, что мы уже нанимали кандидатов, которые потом не смогли продолжать работу по тем или иным причинам. Так что теперь мы просим служащих подписывать двухлетний контракт. А почему они уходили? Некоторые были иностранцами, а Франция слишком уж далека от их дома. Другим было трудно постоянно иметь дело с людьми. Как вы написали в вашем письме, эта библиотека — настоящий рай. И все наши сотрудники изо всех сил стараются, чтобы она такой оставалась. Уверена, что справлюсь. Жалованье весьма скромное. Это для вас проблема? Ничуть. И еще одно. Служащие по очереди работают в выходные дни. Мне не придется ходить на мессу или обедать с женихами? Я хочу работать по воскресеньям. Значит, место за вами. Торжественно произнесла мисс Ридер. Я подпрыгнула на месте. Правда? Правда. Спасибо. Я вас не подведу. Она хитро подмигнула. «И не лупить по башке читателей!» Я расхохоталась. «Я не даю обещаний, которые не могу сдержать!» «Начинайте завтра!» Сообщила она и вернулась к бюджету. Я умчалась, надеясь застать Реми до того, как он уйдет на какое-нибудь политическое собрание и наткнулась на него прямо у входа в библиотеку. «Ты пришел?» «Каков приговор?» спросил брат. «Ты там целую вечность пропадала». Всего двадцать минут. Разница никакой, проворчал он. Я получил работу. А я что говорил? Я думала, ты пойдешь на собрание. Есть дела и поважнее. Но ты там председатель, ты им нужен. А мне нужна ты. Он легонько наступил мне на ногу. Из тебя нет и меня. Дома я сразу прошла в гостиную, где маман вязала шарф для меня. Ну? Она отложила спица. Я библиотекарь. Я рывком подняла ее с кресла и заставила провальсировать по комнате. «Раз-два-три, раз-два-три. Книги, независимость, счастье!» «Поздравляю, дочь моя!» — сказала она. «Обещаю убедить папа». С намерением подготовиться к работе я ушла в свою комнату, чтобы еще раз просмотреть заметки по десятичной классификации Дьюи. Вчера в Люксембургском саду я видела нескольких... пятьсот девяносто восемь птиц. Когда-нибудь я начну учить 469, португальский язык. А для любви есть номер? А если бы я имела собственный номер, каким бы он был? Я подумала о тете Каро, ведь именно она первая познакомила меня с десятичной классификацией Дьюи. Как мне нравилось в детстве сидеть у нее на коленях в час чтения. Года спустя, когда мне было уже девять, тетя показала мне каталог карточек, необычный деревянный предмет — состоявший из множества крошечных ящиков с табличками на каждом из них. «Здесь ты найдешь все тайны Вселенной». Тетя Кару открыла ящик с буквой «Н». В нем лежали десятки и десятки карточек. На каждой записана информация, открывающая другие миры. «Почему бы тебе не заглянуть?» «Могу поспорить, тебе понравится». Я сунула нос в ящичек, перебрав несколько карточек, Я наткнулась на некую сладость. «Ну-га!» Тетя научила меня находить следующую подсказку, шифр, который привел нас к конкретной секции полки и к нужной книге. Настоящий поиск сокровищ. Тетя Каро обладала тончайшей талией и величайшим мозгом. У нее были голубые, как у маман, глаза. Но если глаза моей матери поблекли, как одна из старых военно-морских рубашек папа, то глаза тети Каро светились жизнью. Как читатель она была всеядна, глотала научную литературу, книги по математике и истории, читала пьесы и стихи. Ее книжные полки были битком набиты, а туалетный столик представлял собой свалку из румян и Дороти Паркер, туши для ресниц и Монтегю. В ее гардеробе лежали горацы туфли на высоком каблуке, чулки и стендбек. Ее любовь к книгам и любовь ко мне окутывали мою жизнь, как аромат ее любимых духов Шелемар. Воспоминания о тёте Каро напомнили мне о том, почему мне была так необходима эта работа. В свой первый рабочий день я нервничала куда сильнее, чем на собеседовании. А вдруг я разочарую мисс Ридер? Или кто-нибудь задаст мне вопрос, на который я не смогу ответить? Если бы только тетя Каро всё ещё была с нами, я бы и запретила приходить сюда в мой первый день, но она всё равно пришла бы. Нагруженная томиками Шелли и Блейка, она бы подмигнула мне, и все мои волнения тут же растаяли бы. Стоило только припомнить ее слова. Все ответы здесь нужно только поискать. «Знакомьтесь», — оживленно сказала директриса, «представляя мне Бориса Нечаева, учти франк-русского главного библиотекаря, как всегда в безупречном синем костюме и при галстуке. У стола абонемента читатели выстраивались перед ним в ряд, как перед приходским священником, чтобы приобщиться, обменяться словечком». Свет в его зеленых глазах никогда не угасал, даже когда он выслушивал бесконечные истории читателей. Он знал, где найти наилучшую одежду. «Мой человек в универмаге Базар. Дель-Отель-де-Виль не посоветует вам плохого». Знал, на что нужно обращать внимание, покупая лошадь. Строгая миссис Тернбул говорила, что он из семьи аристократов, владевших целой конюшней чистокровок. Мистер Прайс Джонс утверждал, что Борис служил в русской армии, Слуха в библиотеке было столько же, сколько и книг. Борис был известен также своей библиотерапией. Он знал, какие книги исцелят разбитое сердце, что читать в летний день, какой именно роман следует выбрать для путешествия. Когда я впервые пришла в библиотеку без тети Каро, уже 10 лет назад высокие стеллажи будто надвинулись на меня. Названия, отпечатанные на переплетах, не разговаривали со мной, как прежде. Я вдруг заметила, что книги... Расплывается передо мной из-за слез. Борис с озабоченным видом подошел ко мне. «Вас разве не ваша тетушка привела?» Спросил он. «Мы уже давно ее не видели». «Она больше не придет». Он нашел на полках одну книгу. Это о семье и потере. И о том, что у нас могут случаться моменты радости даже тогда, когда нам плохо. Я не боюсь штормов, потому что учусь управлять своим кораблем. «Маленькие женщины Луизы Мэй Олкот до сих пор остаются одной из моих любимых книг». «Борис начинал здесь, как мальчик на побегушках, что-то вроде библиотечного подмастерья», сказала мне мисс Ридер. «И он знает абсолютно все об американской библиотеке». «Он пожал мне руку». «Вы из наших читателей». Я кивнула, мне польстило то, что он узнал меня. Но прежде чем я успела ответить... Мисс Ридер стремительно увлекла меня в читальный зал, где мы подошли к женщине, которая что-то писала у окна. Ее лицо обрамляли седые волосы, темные очки висели на самом кончике носа. Перед ней на столе лежали книги о Елизаветинской Англии. Мисс Ридер представила меня член управления графине Клари де Шамбре. Мне было знакомо это имя? Я недавно дочитала «Игру сердцами», один из ее романов. «Графиня и настоящий писатель». «Изучаете очередную книгу о министрелях?» — спросила директриса. «Почему бы вам не устроиться в моем кабинете?» «Я не нуждаюсь в особом отношении. Я такой же читатель, как все остальные». Выговор графини был явно не французским. Но это не был и английский акцент. «А в Америке есть графини?» Что ж, эта загадка разрешится в ближайшее время. Директриса повела меня в зал периодической литературы, где я и должна была работать. По пути она познакомила меня со своей секретаршей мадмуазель Фрикард, наполовину француженкой, наполовину шведкой, с бухгалтером мисс Уэт, британкой, и с архивариусом Питером Устиновфом, американцем. Я окинула взглядом длинные полки, на которых хранились 15 ежедневных изданий и 300 периодических. Из Америки, Англии, Франции, Германии и даже из таких далеких стран, как Япония. Когда мисс Ридер сказала мне, что я также буду отвечать за доску объявлений, информационной бюллетени, колонку новостей Американской библиотеки в Геральт, я запаниковала, решив, что не справлюсь со всем этим. «Знаете», — сказала мисс Ридер, — «я начинала как раз в этом отделе. И посмотрите, где я теперь». Мы насладились мгновением причастности, наблюдая за читателями, сидевшими со склоненными головами почтительно державшими в руках книги. К нам подошел мистер Прайс Джонс. Он напоминал мне журавля, шутки ради повязавшего шотландский галстук-бабочку. С ним был какой-то читатель, благодаря своим пушистым белым усам, похожий на моржа. «Добрый день, джентльмены. Прошу приветствовать новейшее пополнение нашего штата», объявила мисс Ридер, после чего вернулась в свой кабинет. «Спасибо за совет отложить доводы». Сказал я мистеру Прайс Джонсу. «Рад, что вы получили это место». Кивнул он, и его галстук бабочка слегка качнулся. Показав на своего спутника, Прайс Джонс добавил. «Этот вероломный журналист, Джеффри ден Он уверен, что библиотечный экземпляр Геральт принадлежит ему». «Снова сеете ложь, старина», — улыбнулся месье ден -Рся. «Вы дипломаты, только это умеете». А я, Адель Суше, библиотекарь и арбитр, пошутила я. А где ваш свисток? спросил мистер Прайс Джонс. С нами он вам просто необходим. Да, наши скандалы вошли в легенду. Похвастался месье Денерсия. Кроме нас может кричать только графиня. Об этом мы узнали, когда она умудрилась влезть между нами и потребовать, чтобы мы решали наши разногласия на улице. Француз посмотрел на Клару де Шамбре. «Она меня просто напугала. Я даже подумал, что она вот-вот схватит меня за ухо». «Эта милая леди может хватать меня за все, что и вздумается», — усмехнулся месье денерся «Сомневаюсь, чтобы я муж с этим согласился. А он генерал. Да, лучше быть поосторожнее». Эти двое продолжили болтать, я же пока... Оставила ежедневные издания и стала знакомиться с журналами. Вскоре я просто потерялась в их оглавлениях. Мой ум заполнился историей, модами, текущими событиями. Мадмуазель Адиль. Погруженный в рабочий туман, я едва расслышала свое имя. Простите, мадмуазель. Я ощутила чью-то руку на своем плече. Подняв голову, я увидела Поля. Выглядел он ошеломительно. В мундире ласточек полисменов, которые патрулируют на велосипедах. Его темно-синий плащ подчеркивал ширину груди. Должно быть, он пришел прямо со службы. Как-то раз, когда я читала в парке «Ветреный день», порыв ветра перевернул страницы, и я потеряла нужную. Польза заставил мое сердце трепетать точно так же, как те страницы. А потом мне в голову пришла устрашающая мысль. «Что, если его прислал папа?» «Что вы здесь делаете?» — резко спросила я. «Я пришел не из-за вас?» «Я так и не думала», — соврала я. «Многие туристы спрашивают полицейских о том, как им куда-то добраться. Мне нужна книга, которая поможет улучшить мой английский». «Мой отец говорил вам, что я получила здесь место?» Я слышал, как он ворчал насчет камерных женщин. «И вы следуете за подсказкой?» — извительно заметила я. «Скоро он сделает вас старшим детективом, как вам и хочется». Вы понятия не имеете о том, чего мне хочется. Он достал из своего рабочего планшета маленький букетик цветов. Это с пожеланием удачи в первый рабочий день. Мне бы следовало поблагодарить его, поцеловав щеку, но я смутилась и сунула нос в цветы. Мои любимые бледно-желтые нарциссы, предвестники весны. Помочь вам найти нужные книги? Мне пойдет на пользу, если я найду их сам. Он показал мне библиотечную карточку. Я намерен проводить здесь немало времени. Поль быстрым шагом направился к комнате справок, оставив меня бродить между стеллажами. Карточка у него была новенькой. Возможно, он действительно пришел из-за меня. Все это утро читатели, по большей части, весьма терпеливо ждали, пока я помогала им найти нужную периодику. Только один начал жаловаться. «Почему здесь никто не может уследить за...» «Геральт», — ворчал он. Позже я нашла газету, засунутой под портфель месье... Де Какой-то шум заставил меня выйти из зала периодики к столу абонемента. Там раскрасневшаяся женщина размахивала перед лицом Бориса какой-то книгой и кричала, что библиотека должна прекратить выдавать аморальные романы. Когда Борис отказался подвергать собрание цензуре, она унеслась на улицу. «Не надо так удивляться», — сказал мне Борис. «Это случается по меньшей мере раз в неделю». «Кто-нибудь всегда думает, что наша работа — охранять мораль?» Чисто из любопытства, о какой книге она говорила. «Остаться, Лонни Ганни, Фаррелла». «Возьму на заметку, надо прочитать». Борис засмеялся, и я, глядя на него, невольно подумала, что это очень странно, но и прекрасно, что мы теперь стали коллегами. «У меня есть кое-что для вас», — сказал он. «Вот как?» Я понадеялась, что он выбрал для меня какой-то роман, но вместо того Борис предложил список из 70 книг, которые я должна была собрать и упаковать для наших иногородних читателей. Я глянула на часы. Уже два часа дня. Я была так занята, что забыла пообедать. А теперь уже слишком поздно. От восемьсот 813 до Алкоголя 841. Поиски сокровищ гоняли меня через три этажа стеллажей. К шести вечера у меня болели ноги и голова тоже. Я никогда не чувствовала себя такой измученной, даже во время экзаменов. Я познакомилась с двумя десятками людей, но не могла вспомнить ни единого имени. Я весь день говорила на английском, отвечая на десятки вопросов. «Правда ли, что французы едят лягушачьи лапки? Если так, что они делают с остальной частью лягушки?» «Могу я получить доступ в архив?» «Где комната отдыха?» «Что вы сказали, девушка? Погромче?» и к концу смены у меня уже не работал язык. Это было похоже на то, как если бы вы открыли роман, а внутри нашли только пустые страницы. Прихватив свои увядшие нарциссы, я вышла на вечерний холод. Былыжники-дорожки покрылись инеем и стали скользкими. Мозоли на моих ступнях болезненно пульсировали. Дорога домой, казалось, должна была занять 15 лет вместо 15 минут. Хромая по тротуару. Я увидела, что впереди, в тусклом свете уличного фонаря, притаился черный автомобиль. Из него вышел мой отец и открыл дверцу с пассажирской стороны. «Ох, папа! Мерси!» Чувствуя облегчение от того, что снова вернулась к французскому, я скользнула на сиденье. Я впервые села после завтрака. Проголодалась. Папа протянул мне коробку десерта «Сент-Анаре». Открывая ее, я вдохнула маслянистый аромат финансье, прежде чем откусить кусочек. Пирожное рассыпалось у меня во рту. Я закрыла глаза, медленно пережевывая. «Все в порядке?» — спросил он. «Первый день, а ты уже измучилась. У тебя ведь не начался приступ головной боли». «Я в порядке, папа». «В твоем возрасте?» — заговорил он нежно. «Мы с маман просто старались пережить войну». И горевали по друзьям и родным. Тебе всего двадцать, и мы хотим, чтобы ты наслаждалась молодостью, нашла кавалера, ходила на танцы, а не трудилась, как рабыня на какой-то книжной фабрике. Папа, прошу, только не сегодня. Всю мою жизнь родители говорили о войне, и их слова рикошетом сыпались вокруг. Танки и окопы, горчичный газ, искалеченные солдаты». «Хорошо, поговорим о чем-нибудь другом. Поскольку ты теперь будешь работать по воскресеньям, я пригласил одного знакомого на ужин в среду. Этот утверждает, что любит читать».